Глава 525. Решение, которое необходимо принять. Полученная информация в корне отличалась от того, что он ожидал услышать. Разрушение смерть для миллионов ни в чем не повинных жителей из-за убийства всего одного существа? Это шутка? Даже когда он считал все это лишь высокотехнологичной игрой, парень не был бы готов пожертвовать таким количеством NPC, не говоря уже о текущей ситуации. Когда правда вскрылась и игра стала реальностью, ему пришлось думать гораздо тщательнее над последствиями своих действий, которые могли коснуться жителей этого и новых миров. Хоть все эти предсказания кажутся чем-то неопределенным, мне, видимо, действительно придется помочь этому уболюдку». Ворон чуть не скривился от этой мысли. Благо, контроль эмоций был на высоте. Но сперва, прежде чем приму решение, я хотел бы задать вопрос. «Я понимаю, спрашивайте». Почему вас так беспокоит судьба тех, кто никак с вами не связан? Я не святая и не альтруист, если вы об этом. Я не преследую каких-то благих целей. У меня действительно нет причин думать о тех, кто погибнет в случае этой катастрофы. Но я верю в карму. Зная о том, что произойдет, я не могу сидеть и молчать, делая вид, что мое знание никому не поможет. Необъятная энергия, незримая, но являющаяся источником всего, запоминает и видит каждого из нас. Наши действия и поступки. Поэтому я искала вас, того, кто сможет подобраться к слуге смерти даже после того, как вас будут убивать снова и снова, бессмертного, способного поговорить с Абенхриаром. Внимание! Вами получена цепочка заданий. Смертельный собеседник. Ранкопическая. Сложность С+. Описание. Вы встретили Арину Лоса, известную как меняющую судьбу, которая поведала вам о своих стремлениях, а также о возможных последствиях убийства Абенхриара это первый. Перед вами стоит выбор. Добиться разговора со слугой смерти или же попытаться убить его, невзирая на последствия. Награды. Плюс возможность один раз воспользоваться способностью, меняющей судьбу. Вопросы. Зависят от принятого решения и последующего исхода». «Да уж, я прям-таки вижу его слезы радости после нашей долгой разлуки». Иронизируя над прочитанным, ворон на самом деле даже представить себе не мог ярость Абенхриара, ведь парень испортил ему все труды, поглотив бусины семи алых рассветов, которые бог знает, как долго создавались. В действительности квест не был сложным, и ворон, используя читерский голос правды, мог бы поговорить со слугой смерти, «Вот только раз иные миры были реальны, то и это существо тоже». Тот, кто использовал любые методы ради достижения своей цели и не считался жизнями сотен тысяч разумных, вряд ли привнесет спокойствие в будущем. Но обратная сторона медали заключалась в том, что, убив его, ворон сам станет причиной смерти миллионов. С одной стороны, благое дело, заключающееся в устранении потенциальной угрозы, с другой — невинной жизни. Поступил он так, и вся его жизнь до этого момента будет не более чем насмешкой. Более того, вишенка на этом отравленном смертельными миазмами торте является неизвестной переменной в лице госпожи Абенхриара, сущности которой во все времена и во всех мифах отводили роль неумолимой богини, способной лишь одним взглядом забрать жизнь. А в мире, где правит система, он даже представить не мог границ ее могущества. Вряд ли она простит того, кто посмел убить ее слугу. Конечно, все могло быть и не так» и такому существу будет плевать на ее последователей. Но неизвестная переменная на то и неизвестное. Ответ можно узнать лишь в процессе. Тут же вспомнилось испытание Заоскар. Тела проекции даров, что организировали под разрядами молний, и ее слова, которые несли в себе неимоверно тяжелый груз, но в то же время оказались полными безразличия. Он впервые встал перед подобным выбором. Я, оглядываясь сейчас назад, осознал, насколько решительной была та, кого прозвали «демоническим лордом». Хотя решительность ли это, или все-таки жестокость? Как долго она думала над решением проблемы? Сколько вариантов рассмотрела? Неужели в системе не нашлось магии, способной предотвратить нарушение баланса, о котором так заботились герои? «Превентивная мера!» Парень мысленно цикнул. «Нет, я не могу позволить себе стать таким». Один раз я поторопился и пошел на поводу эмоций, допустив ошибку и вырезав всех латицев без права голоса. Но в этот раз я должен убедиться, что не совершу поспешных действий. Я понимаю, что здесь не будет правильного ответа, но так или иначе выбор придется сделать. Оставаться безучастным наблюдателем все равно, что отдаться на волю судьбы, и это точно не про меня». Закрыв системное сообщение, Ворон взглянул на молча наблюдавшую за ним женщину. «Я услышал достаточно и согласен на использование способности. Но!» Взгляд его пристальных золотых глаз сосредоточился на Арине. «Если в ваших словах или действиях я обнаружу ложь или намерение причинить вред, то будьте готовы к последствиям». Его слова были бы достаточно высокомерны для какого-нибудь обычного короля. Но она понимала, что именно скрывается за его уверенностью, поэтому могла лишь ответить. «Я бы не стала так рисковать. А теперь...» Встав из-за стола, женщина улыбнулась. «Прошу, следуйте за мной!» Направляясь к вершине утеса, ворон заметил длинную лестницу и уже начал думать о том, чтобы использовать крылья. Но все оказалось проще. Помимо ступени существовал и более практичный способ, а именно старый добрый лифт, представляющий собой плиту, которая поднималась с помощью кристалла, заключенной в нем магией левитации. Оказавшись наверху, парень с интересом взглянул на древо, пытаясь понять, является ли оно каким-то особенным, но ничего подобного не почувствовал. Оно напоминало обычный земной дуб. «Встаньте сюда», — произнесла Арина, указывая на выложенный камнями небольшой круг между двумя толстыми корнями древа, «и сосредоточьтесь на принятии решения. Как только будете готовы, кивните и закройте глаза. Я начну по сигналу». Заняв указанное место, он последовал ее словам. И так как уже достаточно давно раздумывал над тем, как же поступить, то, закрыв глаза, быстро сфокусировал мысли на бенхриаре и, кивнув, замер в ожидании. Так как он обладал чувствительностью к эфиру, парень сразу почувствовал колебания энергии, потоки которой собирались в замысловатые, причудливые, но явно непроизвольные фигуры. А затем все они стали концентрироваться вокруг его головы. Постепенно необычная энергетическая структура плотно окутала его разум И в этот момент Уилл внезапно почувствовал, как все его эмоции касательно «Стража Этажа» вдруг перестали влиять на него. Он словно абстрагировался от любых чувств, тревог и факторов, хоть как-то мешавших ему сделать выбор и постоянно склоняющих его то в одну, то в другую сторону. За доли секунд перед ним пронеслось все, что было связано с Абенхриаром. Все, что мелькало на периферии во время сражения. Все брошенные им слова и сделанные жесты, слухи, связь с культом Люамиолы и прочее. Детали, которым он раньше не придавал значения из-за того, что те, обрастая какими-то элементами, не могли вписаться в общую картину, вдруг предстали перед ним в ином свете. Кристальное сознание. Только так Уилл мог описать это состояние, которое он уже испытывал однажды. Когда все встало на свои места, он выяснил, что именно нужно Абенхриару, а также как он может ему помочь. Но самое главное, он понял, что должен делать. Ворон открыл глаза, ощутив, как в голову постепенно начали возвращаться и проталкиваться различные бессвязанные мысли. И посмотрев на слегка бледную, а также покрывшуюся испаренной пожилую женщину, он вежливо склонил голову. Ее навык не был тем, что раскрывал интуицию. Скорее, это была способность взглянуть на проблему отстраненно, непривзято и с холодным разумом. Но это не делало его менее ценным. Наоборот, в таком состоянии можно было разглядеть более слабые и неочевидные цепочки причин и следствий, которые обычно никто не замечает, как бы он ни старался. Тем не менее, не все было так просто. Только те, кто по прошествии действия навыка были готовы принять полученный ими ответ, могли изменить свою судьбу. И Ворон был уверен, что женщина перед ним тщательно выбирала тех, на ком использовать навык, ведь иначе это все равно, что метать бисер перед свиньями. «Вы нашли ответ?» Придя в себя, Арина твердо посмотрела в глаза посланнику, ожидая его слов, на что парень коротко кивнул и хмуро ответил. «Да». «Неприятно это осознавать, но мне придется помочь стражу». «Хотя не все так просто».